Глава двадцать четвертая. Шок — это по-нашему. Людмила с мужем собирались в гости. Обычное дело в новогодние праздники. Знакомые ждали их к вечеру. Вот супруги и решили заехать домой в московскую квартиру, а оттуда уже в гости. Открывая дверь своим ключом, Людмила немного насторожилась. Померещилась ей, что в квартире собака лает. «Вот же слышимость!» — проворчала она. Где-то у соседей Шавка тявкает, а слон на рядом. Открыла дверь и замерла. Э-э. А, мам, пап, привет. С праздничком вас. Света вышла на лайф в коридор и щёлкнула пальцами, привлекая внимание небольшой собаки странного вида. Кася, нельзя, это свои. Собака тут же замолчала и вежливо вильнула хвостом. Света, откуда тут эта Шавка? Откуда что, прости? Мама, это не шавка, а моя собака. Жить будет здесь. Зовут Кася. Если бы Светлана приволокла нильского крокодила и поселила его в ванной, Людмила так бы не удивилась. В голове одним махом пронеслись все эпитеты, которыми ее старшая дочь щедро одаряла собаку младшей дочери. Хотя, если уж совсем честно... Пес Лены выглядел как-то поприличнее, что ли, солиднее. «Светочка, это несколько неожиданно!» — хмыкнул отец. «А с чего такие перемены? Ты же с пеной у рта доказывала, что все собаки — это дрянь и пакость!» «Как с чего перемены? Новый год — новая жизнь!» «Вот и у меня она новая!» «За других собак я не в ответе, а Кася — умница!» Неожиданно миролюбиво ответила Света. Доченька, но ведь, ну ведь выглядит-то как? Может, лучше бы йорка было купить или того чихуа оставить? Породистые собаки? Кася очень породистая, фыркнула Света, которая никакого понятия не имела, похожа Кася хоть отдалённо на породистую или нет. На худой конец решила просто выдумать какую-нибудь альпийскую затарунную гончую. Просто я её подстригла неровно. Завтра поедем в салон, я уже записалась. Йорка мне 100 лет не надо, а не у всех уже есть. А чихуа была совершенно не моя собака. Только тряслась, писала и скулила. Людмила, не совсем придя в себя после новостей, переоделась и отправилась на кухню хоть чаю поставить и снова застыла. Нет, безукоризненной чистоты там, конечно, не наблюдалось. Но на полу и на стульях ничего не валялось, а на плите стояла кастрюля с варёной курицей и почему-то одинокой индюшачьей ногой, кокетливо выглядывающей из бульона. Света, ты готовить начала? И убирать начнёшь тут. Мясо варят для собаки, а убирать? Смотри. Света взяла с подоконника кухонное полотенце и смахнула его на пол. Кася, крутившаяся под ногами, проследила за падением, подхватила полотенце и куда-то его деловито по волокла. Куда это она? Отец, мимо которого промчала загадочная конструкция из собачьей куска ткани, а задачана проследил за ней взглядом. В ванную. Запихнёт в грязное бельё, усмехнулась Свята. Она классифицирует всё, до чего можно дотянуться, и разносит по кучкам. Белье, например, у нее складывается в углу около стиралки. Могла бы и в саму стиралку его положила бы, только пока не поняла, как она открывается. Обувь я отстояла в неравном бою. Стоит под вешалкой, как и была. Людмила припомнила, что раньше обувь валялась где угодно, только не под вешалкой, но вовремя закрыла рот. Сумки лучше вешать повыше. Безгалтерры она почему-то упорно считает сумками и складывает вместе, я её пока не переубедила. Зато если купить картошку и просыпать у двери, она перетаскивает все картофелины по одной в коробки для овощей. У Людмилы глаза натурально полезли на лоб. Ты ты купила картошку? А что? Где-то есть правила, по которым мне этого делать нельзя? Тут же огрызнулась Светка, которая вчера мало того, что ее купила, так еще отварила и съела с найденным в морозилке салом. А что? Никто не видел, а кася не выдаст. И вообще она с ней поделилась. Нет, нет, просто это так необычно. Людмила очень хотела сказать, что в доме собаку не потерпит, но муж упорно качал головой и прикладывал к губам указательный палец, призывая к молчанию. И то верно, Света же развопится, скандал будет жуткий. А так глядишь, поиграется, надоест ей, она или пристроит куда-нибудь это непонятное нечто, или Ленке отдаст, подумала она. Кася, успешно пристроив упавшее полотенце, вернулась и устроилась около хозяйки, доброжелательно глядя на её родителей. Ничего, пойдёт-ся. Главное-то что? Главное, что я хозяйке нравлюсь. а остальное приложится, — успокаивала себя Касси. Журнал, который Людмила уронила на пол, исчез до того, как она за ним наклонилась и нашелся за унитазом вместе с несколькими рулонами туалетной бумаги. Поставленная на пол отцовская сумка перекочевала к балкону, что было очень логично с точки зрения Касси, потому что около балкона в углу располагался сложенный чехол для надувной лодки, А сумка была пошита почти из такого же материала. Слушай, уникальная собака. Соображает-то как. Владимиру в детстве повезло быть хозяином лохматущей жульеватой, но очень умной дворняшки. Ничего против пребывания в доме Каси он не имел и был очень не против поэкспериментировать, как собака классифицирует более сложные предметы. Володя, нас в гостях ждут. — Света, ты подумай все-таки, куда пристроить собаку, когда ты решишь, что в нашем доме ей не место. Людмила уже стояла у двери и рассудила, что напоследок может и поскандалить. Ответ старшей дочери оказался весьма резок и категоричен. А напоследок до Люды, стоявшей уже около лифта, донеслось. — И я решила, что она будет жить тут. И выписать меня как Ленку у тебя не выйдет. И смирись, да. «У меня теперь есть собака!» Дверь захлопнулась, и Светка в гневе рявкнула заодно уже на саму Касю. «Чего уставилась? Одни проблемы от тебя!» Кася согласно повиляла хвостом. «Ну да, от нас часто проблемы. Гулять, кормить, мыть. Только вот я вижу, что ты не злишься, а так лайф просто. У нас в приюте такие собаки были». Сердится, скандалят, лают, лают, только не кусаются совсем. Ты поречи, полай, полегчает. Кася подобралась к сердитой Светке и полезала ей руку. Отстань. Чего лезешь? Рука резко взмахнула, но не ударила. Кася довольно кивнула сама себе. Ну вот. Я же так и поняла. Просто лает. Кася лизнула вновь, опустив фрюсе руку, и с удовольствием подставила спинку и ушки под ласку. Вот ведь липучка, репей не собака, борчала Светка, но настроение почему-то улучшилось само по себе. Пошли, я тебе индюшку дам. В интернете пишут, что это полезнее, чем курица. Родители возвращались из гостей сразу за город, и в пути Людмила позвонила матери. Это вы в свете собаку пристроили? Как какую? Ну, такую странную. Да, наши светки, кому же ещё? Нет, сказала, что это её собака, Кася зовут, и никому её не отдаст. Но я думаю, что это ненадолго. А мне вот кажется, что очень даже надолго, подумал Владимир, но за рулём он с супругой принципиально не спорил, из чувства самосохранения. Алёнушка, «А тебе Света не звонила?» Марина Сергеевна очень удивилась и, опасаясь, что ослышалась, даже переспросила пару раз у дочери о последних удивительных новостях. «Она вроде собаку завела?» «Да ладно! Света! Собаку!» «Ну, может, оставил кто-то, попросил передержать?» «Ну, и это как-то... Ну, не похоже на нее!» Недоумение родственника вскоре разрешилось. Светлана позвонила и сообщила, что приедет к ним с собакой. Ну она хоть тут себе не изменила, рассмеялась Алёна после разговора. Хоть бы спросила, у нас-то какие планы? Надо уж я так вредничаю. Если бы спросила, я бы решила, что её подменили. Света ехала к сестрице не просто так. Вопросов накопилось множество. Любой нормальный человек в таком случае залезет в интернет и и наткнётся на девятый вал информации, рекламы, хвалебных и ругательских отзывов, всяких мнений экспертов и не менее веских опровержений этих мнений. Какой корм? Сухой этот, мокрый или натуральный? Какие прививки? Витамины? Хорошо хоть с шерстью разобралась. С шерстью действительно разобрались отлично. Милая девушка в салоне, подозрительно напоминающем крутую человеческую парикмахерскую, быстро и красиво подстригла Касю, легко исправив все свитяные огрехи. Тактично умолчала о том, что вообще-то подобных собак так не стригут, но намекнула на то, что это похоже близким тец пшеничного терьера. Кася стала выглядеть как кетливый и привлекательно. Девушка любезно направила Свету в магазин, где даже в празднике удалось купить пару комбинезонов и обувь. И то, и другое Кася одобрила. «Но «Ну, ты же умница какая!» — щебетала продавщица, которой в пустом магазине было откровенно скучно, а тут возникла возможность хоть с кем-то поговорить, хотя бы и с такой фифой. Тем более, что собака и правда очень милая. После первого ботиночка даже сама лапы протягивает. «Ой!» А лапки-то стёрты? Света хотела привычно окатить девушку презрением, но неожиданно для себя объяснила, что Касю подобрала на дороге. Ну надо же, выглядит как треска замороженная даром, что вся из себя разодета. А собаку-то беспородную взяла да и подобрала. И так ей улыбалась хорошо. Продавщица покосилась под кассу. И подмигнула маленькому котёнку, сидящему там в коробке из-под корма для птиц, только сегодня подброшенному на морозе к двери магазина. А я, чем хуже? Знаешь что? Я вот сомневалась, конечно, но раз уж даже такая цаца пожалела бедолагу, то и я тебя не брошу. У меня что, не может быть новогоднего подарка к Рождеству? Вопрос был риторический, но котик этого не знал, поэтому ответил по-своему. Решительно забрался к своей уже хозяйки на колени и тихонько затарахтел немудрящую песенку. Светлана, подъехав к даче, покосилась на Касю. Собака выглядела весьма и весьма достойно, не то что Ленкин меховой мешок, решительно кивнула себе Света. Алёна могла ждать чего угодно, но только незабавный терьеристый собачки золотистого цвета в оранжевом комбинезоне с белой опушкой и ботиночком Собачка, когда Светка припарковала машину, нырнула к ней на руки и Или я сплю, или это не моя сестра, решительно сказала бабушке Алёна. Ужкни меня. Её что, лежит собака? Её лежит собака и при этом не погибает от отравления светиным ядом, и её даже не убивает звуковой волной от возмущения. Да, это как-то очень странно. Марина Сергеевна нервно потёрла ладони, совсем не похожа на Свету, словно другой человек. Вскоре выяснилось, что человек-то точно тот же самый, вредный и эгоистичный. Но вот всё, что касалось Каси, Светку чудесным образом меняло. Бабушка легко разговорила Свету о том, какими на Касю к ней попала или ей срочно потребовалось накапать волокардин. Какое счастье, что ты жива, что цела. Светка покосилась на бабку. — Надо же, действительно переживает. И Ленка тоже. Хотела было презрительно фыркнуть, но поняла, что почему-то не хочется. Приятно все-таки. Кася проводила время роскошно. Перезнакомилась с Бэком и Тенькой, с опаской покосившейся на свету, и после знакомства с Кассей на всякий случай убравшейся к Павлу за пазуху. Потом подползла на поклон к Урсу, моментально признав в нём пса-хранителя. Даже кошки её подпустили, хотя в приюте сердились на её неуёмную энергию и гневно шипели. Пока взрослые разговаривали, Лёха выпустил собак побегать. И тут-то Алёна и поняла, что сестра действительно изменилась. И это вовсе не каприз, не баловство. Светлана постоянно выглядывала в окошко, контролируя, где Кася и что она делает. — С ума сойти! — Да кто бы мне сказал, что это будет меньше, чем через десять дней после того, как она мне тень в коробке принесла и украшения спрятала? — Ни в жизни бы не поверила, — думала Алена. — Как ты с ней общаешься? Она же страшно вредная, визгливая и скандальная, — удивлялся Бек. — Эй, ты чего? Он едва успел убрать лапу от класснувших челюстей. даром что собачка небольшая зубы у терьера весьма и весьма острые это моя хозяйка гордо тяфнула кася она самая лучшая на всём свете ей очень трудно она из таких которые рычат на всех а потом оказываются совсем одни так да кто же ей мешает не рычать бег предусмотрительно отступил подальше Ободранная коварным кружевником лапа уже почти зажила, но с этой терьерихой надо было держать ухо востро. Ты не понимаешь. Люди разные. Вот нашей Алёне повезло. Она сохранила то, что очень важно и для людей, и для собак. Она умеет быть счастливой, объяснил другу Урс. А моя? А моя хозяйка? заволновалась Кася. К мнению пса из породы хранителей надо было прислушиваться очень внимательно. «Разве она не умеет быть счастливой?» «Умела когда-то очень давно. Люди, когда щенки, все так умеют, но сейчас забыла, как это делается», — вздохнул Урс. «Поэтому она хочет найти свое счастье, но уже не понимает, как оно выглядит. Я же заметил, как они живут». Она столько всего собрала, шкурки разные, на лапниках куча. Я в них даже запутался немного. Так вот, она-то всё думает, что это счастье. А гновсю никак не находится и не находится. Такие люди и на остальных злятся, плохо им. Да, я поняла. Она такая несчастная была. Ей было даже хуже, чем мне, вздохнула Кася. «Меня-то выбросили прошлые хозяева, а она сама себя потеряла. Бедная моя хозяйка!» «А ты не боишься, когда она кричит?» Бек в порыве предусмотрительности отошел еще дальше и спрашивал из-за ближайшего сугроба. «Нет, она же не кусает и не бьет. Кричат ведь не только от злости, но и от бессилия». Кассида Урса была очень и очень далеко. Но она побывала в приюте и много чего там видела. По неволе научишься понимать, что к чему. Стоят и словно разговаривают, протянула Света, глядя на собак. Но «Ну ведь придёт в голову такая глупость, фыркнула она. А потом развернулась к сестре и привычно высказала: "А всё ты! Живая спокойно никого не заводила, а вот пообщалась с тобой, как с ума сошла". Надо же такую глупость подумать, что собаки разговаривают. Алёна насмешливо смотрела на сестру, а потом взяла и обняла её. А пока Светка приходила в себя от подобной наглости, тихо сказала ей на ухо: "Они и правда разговаривают. Это реально так. И живи теперь с этим". Рассмеялась она, глядя на сестру, пытающуюся сообразить, шутка это или нет. А я говорю, не стоит. Они же не ругаются, уговаривала Аля Мышку. А вдруг начнут? А у нас ничего не готово? Мышка брезгливо встряхивая лапки от снега, пробиралась в гаражу. Ну, а если не начнут, а у неё в на лапниках уже твои мыши размораживаются, тогда она точно начнёт на нашу Алёну кричать. Аля потрясла головой. Она очень не любила крика и шума. Всё равно надо подготовиться. Следи за тюжами, я скоро. Мышка нырнула в тайное местечко, ещё не обнаруженная бдительными псами, и вытащила мышь за мороженый прозапас. Потом ещё, ещё одно. Последнюю, четвёртую мышку, она притащила к крыльцу как раз перед возвращением довольного Лёхи и собак. Такая Кася умная. Лёха не знал, что с ходу перебрался из надоедливого довеска в категорию людей вполне допустимых к нахождению вблизи Светланы. Она с удовольствием слушала, как Кася, хитрая, как лиса, прорыла сугроб насквозь и нашла палку, пока Урс и Бэк оббегали снежные горы вокруг. Матильда Романовна подмигнула Марине и принялась накрывать на стол, а Павел решил, что понял, как обезоружить вредную свояченицу. Просто сказать что-то хорошее про её собаку. Недовольной была только мышка. Куда? Куда не делись? Четыре свежезамороженных мыши. Кася довольно облизывалась, устроившись в ногах хозяйки. Десерт нашёлся в снегу у крыльца. Неожиданный, но очень и очень приятный.